Молодой король, чувствуя, что на глаза навертываются слезы, наклонился к кардиналу, который уже казался трупом, а затем поспешно вышел. Часть вторая. Первое появление Кольбера.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 Запершись у себя, каждый час посылал кормилицу в покое Мазарини с приказанием доставлять ему самые точные сведения о состоянии кардинала. Узнав, что Мазарини дозволил одеть, причесать и убрать себя, принял послов, Людовик понял, что для кардинала началась отходная молитва. В час по полуночи Геноис пробовал последнее средство, считавшееся сильно действующим.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 словно его подбросила стальная пружина. «Так ли это?» «Так». «Кто сказал тебе?» «Господин Кольберр». «А он знает это, наверное, он вышел из спальни и сказал, что сам прикладывал зеркало к губам кардинала».